Место действия – больница, одиночная палата. Время действия – несколько часов спустя. Лежу, в потолок гляжу. В организме ломота и полный упадок сил. Желудок болит. И пищевод. В общем, все чудные ощущения после того, как вывернула. Желудок промыли, капельницу поставили. Стало легче, да, но все равно болит. Лежу, размышляю обо всем сразу. Например, почему у меня настроение вялое? Ну, с тем, что я приболел, это понятно. Но меня же номинировали на Грэмми. Однако этот факт как-то не заводит. Драйву почему-то нет. Обдумал причины сего явления со всех сторон. Пришел к неутешительному выводу. А потому что не моё это. Вот если бы я сам написал бы «вэш», а меня бы потом вместе с ней оценили, пригласили бы на Грэмми и наградили. Вот это было бы вау. Ну а так, взял чужое, показал. Люди восхитились. Не, конечно, приятно, когда восхищаются. Но повторюсь, драйву нет. Самому что ли попробовать что-то сочинить? Это было бы классно. Но куда ж мне против Бетховена или Шопена? Суета одна получится. Смешная. Вторая грустная вещь, это то, что идея напиться была идиотической изначально. Я и до этого водку не особо употреблял, а теперь уж и подавно пить ее не стоит. Достаточно вспомнить итог совместного распития с парнями. Бррр. Чего я вдруг взялся решительно надираться? Непонятно. Скорее всего, фантомные боли на фоне эмоционального кризиса. Раньше, еще в первой жизни, в общаге, При проблемах зачастую принимались с парнями по чуть-чуть, после чего проблемы выглядели несколько добродушнее и мельче, чем до принятия. Видно, помня об этом, я и последовал известным путем. Хотя уже после первого дня распития можно было понять, что шо, шо то не то с организмом. Но я настаивал. Раньше вроде нормально было, что ж сейчас-то плохо будет. Но стоял, до публичного конфуза дело довел. Обрыгал кабинет Санхёну и половину группы в придачу. И даже грусть не от того, что водку пить нельзя. Не такой уж я ее любитель. Просто это еще одна оборванная ниточка к прошлой жизни. Не будет больше, как раньше. Все, поезд ушел. Как ты его обратно не зазывай, не уверяй себя, что ты в нем едешь и скоро станция назначения. Все, фенита ля комедия, как говорится. Приехал. Ох, ох ох грехи мои тяжкие. Сколько успел дури всякой натворить. Надо было сразу послушать Сэнхёна и заняться продюсированием и авторством. Но чего-то меня клинануло на том, что айдолы замуж не выходят. Да черта с два, кто меня замуж выдаст. Воистину, разум и дух мой были смущены и творили странные вещи. Это всё Гуанинь виновата. Не надо было меня заселять не в ту... Квартиру. Джон с утра сообщение прислал. Пока ехал к шефу, глянул, чего там у меня в телефоне за сообщение моргает. Глянув, получил еще один минус к мироощущению. Дживон поинтересовался, что я ему за СМС-ку о 16 миллиардов долга кинул. Я вначале решил, что он прикалывается и опять какую-то чушь несет, чтобы выглядеть умнее. Но потом подумал. Откуда он знает про цифру в 16 миллиардов? Вроде ему знать неоткуда. Полез проверять к себе в телефон. Обнаружил. Такую хрень обнаружил, что просто другими словами ее и не назовешь. Игривую смсочку оппе с предложением решить денежные проблемы девушки. Вот хоть убей, не помню, чтобы я ее отправлял. Вот хоть убей. Это точно проделки юнми. Еще один повод избегать спиртного. как говорил новосельцев в служебном романе, «Когда я выпью, я буйный». <смех> а я не то что буйный, я вообще посланникада. Вспоминаю прошедшие дни и просто поражаюсь, каким я был адски добрым, адски щедрым, просто какой-то князь адских легионов, не иначе. На кой я юны на работу взял? У меня же ведь ничего нет, никакого агентства. И от Джувоновского предложения не отрекся сразу – И бесповоротно, при всех. А все кивал с умным видом. Как будто так и нужно, мол. Да, персональное агентство, ого-го. У нас не забалуешь. Это все водка проклятая. Все она. Больше в рот, ни капли, ни-ни. А как тогда расслабляться? Для расслабления известны три вещи. Водка, травка и секс. От водки я только что отрекся. Травка такая дрянь, что ее вообще в руки брать не стоит. Секос мне тоже не подходит. Что же остается? Только спорт и здоровый сон. И буду я жить долго-долго и умру здоровым. Это хорошо, конечно, что я буду богатым и здоровым. Но это болтовня ни о чем. Нужно ближе к телу, к телу жизни. А что есть жизнь? В нынешних реалиях жизнь – это способ добычи денег белковыми организмами. Сколько они их добывают, настолько они и белковы, эти организмы. Поскольку я тоже организм, то должен не отставать от остальных и тоже добывать. Тем более, что меня только что вынесло в новую кормовую заводь, Грэмми. Не знаю, насколько в ней больше корма, но раз все туда рвутся, то его в ней должно быть много. Единственное, на данный момент я не представляю, в какую именно денежную сумму можно конвертировать свою номинацию. Поэтому, чтобы не продешевить, ни на что соглашаться сразу не надо. Надо сначала разузнать, как и на что живут номинанты. Особенно это касается моего нового договора с Санхёном – договора композитора. Насколько я понял, у нас с ним шел разговор об этом. Договорились, что я скатаюсь с девчонками в Японию, закрою свои долги – А потом мы с ним будем строить жизнь по-новому. Вот к этому моменту следует подготовить свой вариант дальнейшего развития событий. И не идти на компромисс. Нефиг. Хороших песен мало, а хорошие стоит дорого. Все-таки интересно, в каких именно номинациях я номинирован? Хотелось бы узнать. Но с содержимым телефона Кюри ознакомиться я не успел, из-за внезапного ослабления организма. Мой же телефон остался в сумке, а сумка в агентстве. И почему Санхён сказал, что я первая кореянка номинированная на премию? Алихирин, её что отвергли? Про парней ладно, не упоминаю. Люди умерли. И, возможно, есть какие-то правила, что умерших не награждать. Но эта любительница домашнего очага. Она же ещё жива. Тогда почему о ней не упоминается? Директор школы Согю говорил. что попадание в ход 100 означает автоматическую номинацию. Или он не разбирается в вопросе. Странно это как-то. Черт, как я забыл свой телефон. Как же это бесит. Кстати, про Сокгю. А ведь это подходящий момент вернуть деньги, вколоченные мной в акции Керин, Провести пресс-конференцию, поблагодарить педагогический состав школы, лично директора. Во всеуслышание заявить, Если бы не они, то не было бы первой корейской номинантки Грэмми. Цена акций после этого точно вверх скакнет. И это. Болтали, что Сугю уволить хотят. А он друг шефа. Попрошу у министра или акционеров школы, кто там из них директором-то распоряжается, чтобы не увольняли человека. Должны же они к просьбам номинанта прислушаться или нет? А я у шефа взамен за это чего-нибудь тоже попрошу. Процентик повыше, например, в будущем договоре. Друг ему Сокгю или нет? Пусть платит. Так, нужно срочно звонить Санхёну. Где телефон? А чёрт. А ведь можно не только деньги отбить, но и заработать еще. Вдруг, после всех этих перипетий, в Кирин народ подумал, да ну их нафиг эти акции, взял да и сбросил их на рынок. Может они сейчас в свободной продаже есть, по какой-нибудь смешной цене. Роялти мне Сэнхюн буквально вот только что перевел, прикуплю на них еще акций, а потом пресс-конференция и вуаля. Мгновенное удвоение капитала или утроение. Нужно срочно звонить Сунок, пусть узнает состояние рынка. Где телефон? Да что ж такое, такие нажористые мысли косяком пошли, а средства связи нет. Тут нужно брать ситуацию в свои руки, а чем? У охраны что ли попросить? Кстати, по поводу рук, в которые нужно все брать. Сдается мне, что текущая ситуация возникла в большей мере от того, что я как раз отдал все в чужие руки. А они не справились. Вот сильно мне кажется, что как-то все не так идет, как должно. И хоть Сэн Хён мне и объяснил, почему агентство ничего не сделало, чтобы обелить мое светлое айдоловское имя, но звучит это как-то вяло и неубедительно». По моим понятиям, агентство должно горой стоять за своего айдола. А если тот еще и деньги ему приносит, вообще горло на лету перегрызать? В реальности имеем какие-то вялые трепыхания, от которых возникает неприятное ощущение, что я не на ту лошадь поставил. На нерасторопную, привыкшую скакать одной, давно проторенной дорогой. И не способную креативно мыслить. Если дальше следовать порядку, принятому в агентстве – то я даже не знаю, до чего можно дойти. Скорее всего, что ни до чего. Буду как корона, танзал выступления, общага и дальше по кругу. А по достижению айдольского пенсионного возраста, пожалуйте на пенсию через пять минут забытый всеми господин айдол. В общем, в данный момент позиция у меня мягкотелая, движение плыву по течению. Идеи надо завязываться столь мелкобуржуазным отношением к поставленным перед собой планам. Не знаю, почему мелкобуржуазным, но звучит хорошо, уничижительно. Словно в тезисах Владимира Ильича Ленина. Однако, чтобы не падать в собственных глазах, буду считать проведенное время привыкательным, в смысле разведывательным. Но я ведь и в самом деле не знал, что тут и как. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. И то, что передал все свои полномочия в руки Санхёна, я же тогда исходил из здравой идеи, что человек не первый год этим бизнесом занимается, значит, знает, как и что делать. Но знать-то он знает. Однако есть нюанс. Знает он по-корейски. А меня здешний стиль ведения бизнеса, как теперь оказывается, не устраивает от слова совсем. И что же я должен теперь сделать, чтобы выйти из этого плоского штопора своей жизни? Мм. Вначале, согласно канону, следует определить, кто виноват, а потом задаться вопросом, что делать. Ну, насчет вины. Как ни крути, хоть и неприятно это признать, но во всех наших бедах виноваты мы сами. Моя вина в том, что я передал управление своей жизнью в чужие руки. Вот и все. Вот и весь ответ. Есть, конечно, множество объективных и субъективных причин. почему все сложилось так, как оно сложилось. Но, опять же, без моего участия оно бы так не получилось. Это базис, фундамент, на котором отстроилось здание текущей ситуации. Можно, конечно, обвинить во всем Санхёна, но это тупиковый путь. Он живет и действует в той информационной парадигме, в которой он живет и действует. Попытаться изменить его и ее? Во-первых, на кой мне тратить на это свои силы и время? А во-вторых, выйдет ли? Человек он уже взрослый, в его возрасте, как говорят, проще убить, чем переучить. Разумнее будет выдвигать ему требования и добиваться их выполнения, тем более, что с Грэмми я теперь в Корее звезда, и ему придется это учитывать. А вот требования, которые ему ставить? Требования – это, похоже, уже второй вопрос, что делать? М -м -м. Думаю, для начала нужно сесть и спокойно все обдумать. У меня же уже был начальный план по достижению мирового господства, но он был набросан в черную, крупными кусками и широкими мазками. Однако время прошло, и стали видны более мелкие детали. Нужно их отсортировать, расположить в каком-то вменяемом обозримом порядке и оценить, как их можно использовать себе во благо и вообще, нужны ли они именно все. «Может, что-то можно выкинуть?» В этот момент в мою индивидуальную палату открывается дверь и внутрь заглядывает Сунок. «Телефон есть?» Сразу в лоб спрашиваю я ее, опуская всякие приветствия. «Телефон?» озадаченно останавливается в дверях-то. Тут ее кто-то сзади пропихивает внутрь. «Мама с озабоченным лицом и узелком в руке?» «Она же в больнице должна быть! Сбежала, что ли?» И, судя по выпирающим коробкам в узелке, узелок с едой. Блин, похоже, сейчас будут кормить мой бедный желудок, а я позвонить хотел. Чуть позже. Поздоровавшись с мамой, не реагируя на ее увещевание, что нужно срочно сесть и покушать, иначе у меня не будет сил жить, изучаю через телефон-сунок сайт Grammy.com, а именно ту его часть, в которой список номинантов. Список уже нашел. Сейчас ищу себя. С первого раза как-то не получилось. Задал поиск, жду. Сайт чего-то тупит. О, наконец! Ого, целых пять строчек нашлось. Запись года, как продюсеру композиции «Шторм». Песня года, как автору песни «Бай-бай-бай». Лучшая современная классическая композиция. Лучшая инструментальная композиция. Продюсер года классический. Вау! И это все обо мне? Да я крут! Я мегапродюсер и мегаавтор? Офигеть! И что же мне теперь за это все будет?